Глава восьмая Ход событий ускорялся. С вершины холмов видны были красные всполохи пожаров. В небе кружили самолеты. Даже самые наивные из прихожан Дональда Фауста догадались, что стоят у края пропасти и в любой момент могут свалиться туда. Ожидание отбивало всякую охоту заниматься обычными делами, и жители запирались в своих домах, прислушиваясь к гулу приближающейся войны. Окруженный Ореолом Славы, Аттилио заседал в мэрии в компании Дебеллиса и бунаки В благодарность за помощь в укрытии опасного покойника были приглашены также Венатса, Сбергаси и Джанни. Только Веничио и Вергилий отсутствовали на собрании деревенского актива. Первый, потому что предпочел не слишком бросаться в глаза а второй, потому что полностью потерял чувство времени, занимаясь поисками трупа сеньора Криппа. Аттилео признательно посмотрел на соратников. «Друзья мои, позвольте поблагодарить вас всех. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали. Однако, чтобы между нами не оставалось неясностей, я должен заявить, что не убивал Дона Лючана». Не скрою, такое желание появлялось у меня не раз, но я не делал этого. Если бы сражение шло на улицах с можно было покинуть его труп среди убитых и замять это дело. Правда, в этом случае у нас тоже появится шанс присоединиться к Дону Лючана». Падре неустанно молится за нас, осталось только надеяться, что Бог услышит его мольбы. А мы должны готовиться к возможному приходу американцев и подумать, как их встретить. Они должны сразу понять, что мы за них. Бергасси старательно чесал голову. Он размышлял. Наконец, приведя свои мысли в порядок, он поднял руку. Аттилео дал ему слово. «Вот, американцы наступают, как сказала радио. Значит, немцы отступают?» «Логично. Мы находимся позади немцев, которые находятся между американцами и нами». «И что?» «А то, что немцы пройдут через стромолет-то раньше американцев». Они ошеломленно переглянулись. Никто не подумал о такой возможности, но логика была безупречной. Бергаси безжалостно развивал свою мысль. «А если немцы придут первыми, они, вероятно, будут не в лучшем расположении духа после поражения. Доноса Вергилия или полицейского им будет достаточно, чтобы отправить на виселицу нас всех. Вы не согласны?» Они были согласны. Чем больше они думали об этом, тем более очевидной становилась перспектива больших неприятностей. Аттелио понял, что радость была преждевременной. Он еще не выбрался из ловушки. Дебель понимая душевное состояние друга, хотел его успокоить. «Мы не оставим тебя в беде, Аттелио!» «Знаю, Торе!» Но мне все равно, расстреляют ли меня одного или в компании с вами. Что делать? Как избежать ужасной участи? Капилляру напрасно ломал себе голову. Решение не приходило. Джан не пришел ему на помощь и сухо спросил. Мы мужчины или нет? Заинтригованные, они подтвердили свою принадлежность к сильному полу. Если первыми войдут немцы, мы плечом к плечу выйдем им навстречу. Они ведь не станут стрелять в безоружных людей. Венаться не был в этом уверен. Может быть, может быть. А если и станут? Джанни гордо выпятил грудь. Мы умрем во имя свободы, но не встанем на колени. Героический порыв поднял их над земными страхами. А Тилио торжественно объявил. «О нас заговорит вся Италия. Нас будут называть мучениками. Не удивлюсь, если потом у въезда в Страмалетто поместят мемориальную доску с нашими именами». Практичный Бергасин скользь заметил. «Плевать мне на эту доску, если не я ее буду читать. Доска меня не воскресит». Здравый смысл бокалейщика охладил героев, к нему присоединился винатца. «Погибать поодиночке или всем вместе — это суть дела не меняет». Мало-помалу все пришли к мнению, что Джан не высказывает слишком смелые идеи. Не осмеливаясь поднять глаза на сына, Аттиле обратился к булочнику. «Что ты предлагаешь, Эдторе?» «Я думаю, что...» И в наступившей тишине он закончил. «Придется попросить Марио снова принять мэрию». Вергилий выбрался из дома священника через окно. Он воспользовался тем, что Дон Фауста ушел в церковь, чтобы проверить, не прячется ли Дон Лючано в одном из сундуков падре. Его не напугали ни война, ни угроза смерти. Он даже забыл о своей мечте захватить мэрию и занять там главный пост. Он преследовал лишь одну цель – отыскать тело сеньора Криппа, принести его на площадь, созвать весь народ и предъявить им доказательства преступления. Он уже давно не осознавал, зачем ему это надо – Его больной мозг трещал под давлением навязчивой идеи. Молодость часто принимает проявление человеческой слабости за отвратительную трусость. Джанни покинул мэрию, возмущенный до глубины души, и пошел к Авроре. Вдвоем они направились к их привычному убежищу. При виде ужасного зрелища битвы, Открывшегося их взором, Аврора задрожала. Джанни прижал ее к себе. Не надо бояться. «Это несправедливо! Они могли бы подождать, пока мы поженимся!» Он поцеловал ее в щуку, как старший брат. «Может, все обойдется?» «Не надо обманывать себя, Джанни! Представь, что я тебе жена!» и, безнадёжно вскликнув, прибавила. «Мы могли бы быть счастливы, я уверена!» «Я тоже!» Скрывшись от посторонних взглядов, Барбьери и Пицци обсуждали планы на будущее. Пицци во всём доверял коллеге, признавая его интеллектуальное превосходство. «Считаешь, что всё пропало? Николу!» «Наверняка». «Ты думаешь, немцы их не остановят?» «Пошевели мозгами, Вито!» «Они не смогли помешать их высадке ни на Сицилии, ни в Неаполе!» «Мы вытянули не ту карту, старина!» «Что будем делать? Ждать немцев?» «Чтоб они забрали нас на фронт, очень надо!» «Тогда надо сматываться!» «Куда?» «В Фоджу? Там разберёмся». «Ну как мы вернёмся в Фоджу? Где мы возьмём колёса?» «Не рассчитывай, что они их отдадут. Отсюда до Фоджи километров пятьдесят есть и напрямик. Не бог весть, какое расстояние!» «Не люблю ходить пешком!» «Вито, не время вспоминать, что ты любишь, а что нет. Тебя должно волновать только одно – твоя шкура!» Пиццы по своей ограниченности не мог долго беспокоиться о завтрашнем дне. «Уверен, если прихлопнуть парочку идиотов, остальные сразу прибегут с колесами». «Голван, скольких ты прихлопнешь, пока тебя самого не разорвут на клочки? Не стоит тратить время. Раньше выйдем, раньше придем». Пиццы надулся. «Я не уйду без толстого». Что ты с ним будешь делать? Уведу с собой, пусть заплатит за свои шуточки. К тому же он послужит заложником в случае непредвиденных осложнений. А как ты заставишь его пойти с нами? За это не беспокойся, Никола. Марио чувствовал себя не в своей тарелке. Он не верил своему счастью. Отношение к нему жителей с Трамалета походило на чудо. Он боялся, как бы они не опомнились и не потребовали у него отчета в совершенных поступках. А вдруг его выдадут американцам, как предателя? В дверь постучали. Не подумав, Веничио крикнул «Войдите!». Но тут же испуганно вскочил, при виде входящих от Тилео, Бунаки, Дебелиса, Венатца и Бергаси. Так и есть! Случилось то, чего он опасался. Бог знает, что они сотворят с ним. Глазами он поискал какое-нибудь оружие для защиты. Но на столе не было даже кухонного ножа. Ох уж эта бьянка с ее любовью к порядку. Еле слышно он прошептал. «Что вы от меня хотите? Поговорить с тобой». Марио почувствовал, что тиски, сжимавшие ему грудь, разжались. Если они хотят поговорить, значит, ничего серьезного ему не грозит. Не дожидаясь приглашения, они расселись, кто на свободных стульях, кто на столе. «Слушаю вас. Объясни ему Викторио». Бергасси повторил свои доводы, доказывая, что, вполне вероятно, немцы войдут в страмалет раньше американцев. Марио клял себя, что не додумался до этого сам. В любом случае, они оказались действительно в затруднительном положении. Осознав это, Марио почувствовал себя хозяином положения. В голосе его появилась надменность. «Зачем вы мне это рассказываете? Причем тут я?» Капилляру подал знак булочнику. «Скажи ему, Эдторе» послушай марио недавно на площади мы были великодушны к тебе одно слово от тильо и тебя бы повесили при одном воспоминании об этом марио сник согласен что вы хотите мы не звери марио все что мы хотим это спасти стромоета от фашистских карателей мы подумали что если ты возьмешь мэрию все обойдется Теперь, когда Дон Лючана мёртв, никто не расскажет им, что произошло. — А Вергилий? — вытянул свои огромные ручище Его я беру на себя. — А полицейские? — Ими тоже займутся, — сказала Оттелио. — А когда немцы уйдут? — Я вновь стану мэром, а ты будешь моим помощником. Будем работать вместе, как в старые добрые времена. Идёт Марио не ожидал такой удачи, но постарался не показывать свое удовлетворение. Остается еще убийство Дона Лючана, пока неизвестно, кто его убил. Жизнь в Страмалетто никогда не станет прежней от Тилио. Нельзя забывать, что в Страмалетто живет убийца. Не то чтобы я жалею Дона Лючана, но преступление есть преступление. Когда астромалет освободят, мы сами разберемся в этом деле, и убийце придется покинуть деревню. Ты уверен? Да. Хорошо. В таком случае договорились. Бьянка достала бутылку вина, и хотя во всей деревне от пушечных залпов сотрясались стены и вылетали стекла, Из дома Винничио доносился веселый перезвон стаканов. Сидя на кухне, Феличиана и Данте пили граппу и слушали грохот дальнего боя. Сеньора Каралло поставила свой стакан. «После войны я займусь делом, о котором уже давно мечтаю. Буду писать поваренную книгу». Комиссар пожал плечами. После войны кто вам сказал, что мы доживем до этого времени? Именно тогда, когда все под угрозой и все катится в гибельную пропасть, нужно строить будущее. После победы чьей? Какая разница? Победа не принадлежит никому. Но, к сожалению, с начала времен люди не могут понять этого. «Несмотря на огромный, ужасный опыт, я всегда боялся смерти филичана Однако я чувствую, что если она настигнет меня в вашем обществе, мне не будет страшно». Толстуха взволнованно поглядела на своего гостя. Тот улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась они поняли, что отныне живые или мертвые они больше не расстанутся. чтобы рассеять легкое смущение мутафучи заговорил судя по вашему министрструны аля романа вы напишите замечательную книгу, но вынужден заметить, что вы забыли добавить туда шалфей. Не вижу никакой необходимости он подскочил. Но это нарушает традицию. И они бросились в увлеченную дискуссию по вопросу совместимости шалфея и министроны а романа. А в это время горели города, взрывались мосты, жители покидали свои дома. А по дорогам Италии шли люди из Висконсина, Огайо, Падекале, Савуи, Вюртемберга или Баварии не зная ничего об этих прекрасных пейзажах, среди которых они умирали. Барбери и Пиццы, крадучись, подошли к окну школы и заглянули внутрь. Пиццы проворчал. «Это свинья! Ни о чем не беспокоится! Пошли, Николо! Придется помешать ему переваривать пищу!» Они бесшумно приблизились к двери, и, внезапно распахнув ее, ворвались в комнату. Но, вопреки их ожиданиям, ни Феличиана, ни Данте не выглядели испуганными. Комиссар строго спросил, «Прежде чем входить, принято стучаться, что вам угодно?» Они переминались с ноги на ногу, не зная, как себя вести. «Мы пришли предупредить, что уезжаем в Фоджу». Вам удалось найти колеса от машины? Нет, мы пойдем пешком. Отлично. Счастливого пути. Пицца рухнул на единственный стул. Вот тяна. Счастливого пути. Как тебе это нравится, Барбери? Наглец. На мой взгляд, мы ему надоели еще больше, чем он нам. По наглому тону Бутафучи понял, что не сможет так легко от них избавиться. «Что вы собираетесь предпринять?» Пицца ответил. «Просто-напросто взять тебя с собой!» «Фоджу! Фоджу! Пешком! Пешком!» «Вы меня удивляете!» «Ничего! Пошли!» Пицца вынул револьвер. «Лучше не заставляйте меня применять силу». «Но ведь тогда будет много шуму, не так ли?» «Я умею пользоваться рукояткой, это тише. Ты не представляешь, как мне удавалось изуродовать лица с помощью рукоятки». «Хорошо, я иду». «Наконец я слышу разумную речь. Я был уверен, что ты не захочешь расстаться с нами». Феличиана ни единым жестом не возразила против грубого вмешательства, и Данте даже показалось, что ее совсем не волнует происходящее. Но, перехватив ее взгляд, он успокоился. Прежде чем выйти и погрузиться в опасную темноту ночи, Барбиере осторожно огляделся по сторонам, убедившись, что все тихо, Он подал знак пиццы. Тот подошел, толкая комиссара перед собой. «Эй, Николо, толстую мамашу оставим здесь?» «Хватит с нас тяжелого груза». она не устроит нам какой-нибудь гадости?» «Ты ее видел? У нее так трясутся поджимки, что она не скоро будет в состоянии выйти из дома». Пока она предупредит остальных, мы будем далеко. Но, вопреки их расчетам, они не ушли далеко. В километре от Страмулетто их пригвоздил к месту громовой голос. Музыка! Вперед! Они не видели музыкантов, но их окружали со всех сторон от горли фуникурий к беспорядочные, но искренние. Как Афонию дополнял хохот Бутафочи. Полицейские охаменили, сились понять, что происходит. Этот смех и насмешливая музыка в темноте таящей смерть приобретали неземное величие. Вскоре, не переставая играть, музыканты окружили беглецов. И черные рубашки узнали от Тио Капилляру, Джанни, Веничо, Венадца, Бонаки, Дебеллиса и Вергасти. К ним, задыхаясь от бега, приближалась учительница. Питце злобно сказал. Это толстая, если бы ты меня послушал, Николо!" и стали брониться и угрожать музыкантам, но те играли с таким энтузиазмом, что заглушали ругань. Гутафочи подошел к Феличане и взял ее за руку. «Я знал, что могу на вас положиться». «Как вы могли подумать, что я позволю ему вести вас? Вы же не успели мне объяснить, почему вы считаете необходимым добавлять шалфей». В мини-строн и а Откуда музыка? Эти мошенники могли ожидать чего угодно, Только не музыкальный концерт. Мы рассчитывали ошеломить их и избежать драки. Барбьере вновь обрел хладнокровие. Ты не уйдешь от нас, бутафучи. Если мы умрем, то и ты умрешь вместе с нами. Он поднял пистолет и приготовился выстрелить. Но в тот момент, когда он собирался нажать на гашетку, хлопнул выстрел. С пробитой головой фашист тяжело рухнул на землю. Голос карабинера спросил. «Будешь продолжать пиццы?» «Нет». «Отдай пистолет от Тилио». Полицейский повиновался. «Хорошо. А теперь валяй в Фоджу». «Иди прямо и не сворачивай!» Пиццы, не пикнув, зашагал вперед. Когда стихло эхо его шагов, карабинер сказал. «Я выстрелил, чтобы избежать худшего. По-моему, я сделал это вовремя». Все принялись благодарить Джузеппе, особенно Бутафочи, который был обязан ему жизнью. Только Феличиана выглядела огорченной. Мне так хотелось, чтобы все закончилось музыкой. Затем все пошли обратно в деревню, кроме дебель и Бонакки, которые остались, чтобы скрыть тело барбиери под камнями, пообещав вернуться за ним позже и похоронить его по-христиански. Пиццы никуда не ушел. Удалившись на некоторое расстояние, Он остановился, лёг на землю и затаился. Он больше не думал о немцах, о том, что они могут забрать его в действующую армию и отправить на фронт. Он не думал о спасении, которое ждало его в Фодже. Он жил отныне одной ненавистью. Как ни странно, но он обвинял в убийстве Барбьери комиссара, а не карбинера Именно ему он хотел отомстить. Он уловил в и догадался, чем занимаются дебель лисы Бонаки. Если бы у него было оружие, он подкрался бы сзади и убил обоих. Но подонок-карабинер отнял у него револьвер. Пиццы решил остаться в лесу до утра, а потом незаметно вернуться в Страмалетто, спрятаться там и дождаться прихода немцев. Он расскажет им все, что случилось, и приведет их к телу Барбьери. Он заставит немцев спалить эту дыру дотла. Его не пугает перспектива отправиться на бойню, если сначала ему позволят насладиться зрелищем расстрела капилляра, виничья и всех их дружков. Карабинер считал своим долгом делать обход с поздно вечером, когда все спят, чтобы убедиться, что все в порядке. Закончив с этим, он возвращался к себе. Как вдруг на его пути возникла фигура. «Вы, Пепе, что вы делаете на улице ночью, вместо того, чтобы лежать в своей постели?» «Атилио мне рассказал». Ты, случайно, не моего прикончил? Вашего? Полицейского, которого я поклялся убить. Его зовут Пицци. Не волнуйтесь, это не он. Я отправил в мир иной барьере. Спасибо, Джузеппе. Теперь я могу спокойно заснуть. Я очень беспокоился. Хоть забыла, и уверяет меня, что это не так, Но на самом деле она никогда не простит, если я не сдержу слово. Слово священно, не правда ли, сынок? У Карабинера не хватило духу признаться, что в эту минуту Вита пиццы должен быть уже очень далеко. Истощенный до крайности, на грани обморока, Вергилий брел домой. Он так и не нашел Дона-Лючана. И все же он был уверен, что обшарил все возможные укрытия. И ничего. Он зажег лампу и протянул руку к остаткам хлеба и двум луковицам. Это был весь его скудный ужин. Впрочем, ему ничего не хотелось. Его пожирала криппомания. Бросив хлеб с луком, Он упал на колени перед распятием, моля Бога дать ему силы отыскать труп и вывести преступников на чистую воду. Но вспомнив, что Бог позволил американским захватчикам вступить на землю Италии, он понял бесполезность своей мольбы. Бог оказался антифашистом. Никогда он не позволит отыскать труп Дона Лючана. Но кто может знать наперёд, что будет в следующую минуту? Пути Господни неисповедимы. С Андрину Эргилий, маленький горбатый сапожник, с душой корявой, как и его тело, вошёл в спальню и прямо в одежде повалился на кровать. Но тут же с воплем вскочил. В его кровати кто-то лежал. Он забормотал. «По, По какому праву?» «Кто вам позволил?» Незнакомец прямо молчал. Тогда сапожник сходил на кухню за лампой. «Вы будете отвечать?» Неподвижность самозванца придала Вергилию смелости. «Убирайтесь отсюда, не то пожалеете!» Он схватил дубинку, которую всегда держал в комнате на случай, если в дом заберутся воры, и решительно шагнул к кровати, держа лампу над собой. Истошный крик огласил дом, когда он узнал Дона Лючана, мирно почивавшего на его постели. Внезапно он начал смеяться, не в силах совладать с собой. Шатаясь, он добрался до кухни повсюду искать сеньора Криппа, а найти его в собственном доме может. Покойник пришел, чтобы забрать его с собой. Стоит ли отказываться от приглашения столь могущественного и богатого человека, как сеньор Криппа? Вот удивятся в деревне, когда узнают, что он покинул их в компании с сеньором Криппа. Восхищенный этой идеей, Вергилий вернулся в комнату со словами Договорились, дон Лючана, я иду с вами. Он залез на стул, обвязал вокруг верхней балки веревку, сделал свободный узел, накинул себе на шею и одним рывком прыгнул навстречу сеньору Лючана криппа.